И за дня в день он неукоснительно делал пешком этот конец от конторы до станции подземки для Мациона. И редко когда он не заключал по пути какую-нибудь глубоко продуманной сделки по части овощей и фруктов. Пусть рождаются новые поколения, меняются моды на шляпы, происходят войны, умирают старые форсайты. Томас Гредмен верный и седой,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 Недвижимость в Лондоне, что сказали бы мистер Роджер и мистер Джемс, если бы видели, как продаются дома, тут пахнет безверием. А мистер Сомс, он все хлопочет. Переждать, пока умрут все ныне живущие, да еще 21 год, дальше, кажется, некуда идти. Однако здоровье у него превосходное, и мисс Флер хорошенькая девушка. Она выйдет замуж, но теперь очень у многих вовсе нет детей. Сам он в 22 года уже имел первого ребенка. Мистер Джолион женился, будучи еще в Кембридже, и обзавелся ребенком в том же году. Боже, праведный. Это было в 69 году, задолго до того, как старый мистер Джолион, тонкий знаток по части недвижимого имущества, отобрал свое завещание у мистера Джемса. да.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 который понес его вниз к недрам земли.